Очередное утро не заставило себя ждать. Яркий солнечный луч беспрепятственно проник в окно и устремился прямиком в лицо, напоминая Белову, что он все еще живой. Саша поморщился и открыл глаза. Безразличным взглядом скользнул по кухне и горько ухмыльнулся. Кошмарный сон так и остался суровой реальностью. В замутненном алкоголем мозгу недавние события, словно магнитные пазлы, притягивались друг к другу и создавали целостную, безрадостную картину. Таня его бросила, он опять остался один. Голова ожидаемо раскалывалась, а внутренности сотрясала от похмельного синдрома. Но так было даже лучше. В таком состоянии мысли просто не формировались в сознании, дохли еще в зародыше. Осталась лишь жажда, неутолимая и ненасытная. Жажда выпить. И Саша послушно следовал ей. В руке еще с вечера лежала бутылка. Он поднес ее к губам и сделал несколько жадных глотков, опустошив содержимое до дна. Затем со злостью отшвырнул ее в сторону и потер лицо ладонями. Мало. Чтобы не трезветь, необходимо еще, а для этого надо подняться и выйти из дома. Телефон надрывно завопил где-то вдалеке но Саша не обратил на него внимания, потерялся во времени и пространстве, выходил только в магазин за выпивкой, вернувшись, садился на свое место и смотрел в одну точку, ожидая, когда очередная волна алкоголя унесет его подальше от боли и одиночества. Сколько прошло дней с момента ухода Тани, он не имел понятия, два или три. Ему было все равно, не считал их и не желал возвращаться в реальность. Ему было хорошо там, в глубине своих воспоминаний. Там, где они все еще вместе, там, где они семья. Жизнь без Тани не имела смысла. Огонь, что она разожгла в его душе, потух, не оставив даже крошечной искры надежды. Теперь там царили лишь сплошная непроглядная темнота и холод. Так и не найдя в себе силы подняться на ноги, Саша прикрыл веки в надежде еще немного поспать. «Что же творишь, окаянный?» Недовольный старушечий голос прогремел где-то совсем рядом. «Что ты тут устроил?» Саша нехотя открыл глаза, с трудом сфокусировался на нарушительнице спокойствия и недовольно скривился, осознавая, что морали избежать не удастся. Но выслушивать нотации не было ни сил, ни желания. Голова гудела, словно осиной улей, а каждое громкое слово только сильнее ворошило его. «Оглох ты, что ли?» Продолжала наступать Динаида Федоровна, гремя какой-то утварью, видимо, решив навести порядок. «Отвечать будешь? Или за скалкой сходить?» «Бабзин, отстань от меня, а!» Хрипло простонал Саша и сжал голову руками, будто боялся, что она вот-вот расколется. «Не до тебя сейчас». «Еще чего удумал. Пока не расскажешь, даже с места не сдвинусь», решительно заявила она поставила перед ним стул и, важно, уселась на него. «Сама не сдвинусь, и тебе не дам!» «Выпить есть?» — спросила с надеждой. Это, пожалуй, было единственным, что его сейчас интересовало. Нестерпимо хотелось утолить жажду и вновь провалиться в спасительное забытие, чтобы перестать существовать хотя бы на время. «Может, и есть. Да не про твою честь. Напился уже. Хватит!» Недовольно брызжала баба Зина, от отчего Белов чувствовал себя еще большим ничтожеством. «Я сам знаю, когда мне хватит, а когда нет», — огрызнулся он и попытался подняться, но она не позволила и толкнула его обратно. Саша плюхнулся на пол, как мешок с картошкой. «Знает он, знаток», — съязвила Зинаида Федоровна и укоризненно покачала головой. «А то, что на работе тебя потеряли, тоже знаешь?» Три дня уже не появлялся. «Уволят? Что тогда делать будешь?» «Пусть увольняет, мне все равно». Саша не собирался воевать с бойкой старушкой Безропотно признал поражение и, откинувшись на стену, прикрыл глаза. «Налей сто грамм, а? Голова гудит жутко». по делом тебе!» Словно издеваясь, рявкнула она. «Бабзин, не начинай!» Простонал он и умоляюще посмотрел на нее, Но Зинаида не смягчилась ни на йоту и продолжила его распекать, на чем свет стоит. «И правильно, Танька, от тебя ушла. Жить с таким алкашом кому понравится!» «Но ничего, Федота излечила, и за тебя возьмусь!» Заключила она и решительно поднялась со стула. «Откуда ты знаешь?» Сквозь туман в голове Саша уловил обрывок фразы и насторожился. «А как не знать?» Баба Зина равнодушно пожала плечами и снова принялась наводить порядок. «Видела, как она в джип садилась. Я еще подумала, может, случилось чего. А сейчас гляжу, бросила она тебя, алкаша. Что натворил-то? Небось, поколотил? Они ж городские неженки, с ними так нельзя». «Баб Зин, ну что ты говоришь-то?» Укоризненно протянул Саша. «Да разве могу я?» «Да кто вас знает? Пьяные все дурные!» — отмахнулась та, не придав значения его оправданиям. «Да не пил я!» — воскликнул он и неуклюже поднялся на ноги. «Давно завязал. Ради нее!» «И это все?» — она развела руки в стороны, демонстрируя имеющийся разгром. «После уже!» — тихо ответил он и сглотнул горький ком в горле. Вспоминать те тяжелые минуты было слишком больно. «Не могу я по-другому. Не умею». «Слабак, потому что...» «Баба ушла, а он ню не развесил. Просто так ведь не уходят. Должна быть причина». «Вот ее причина», — усмехнулся Белов и, порывшись в кармане, вытащил смятый лист бумаги. «Налей уже, хватит издеваться». Сел за стол и потер лицо ладонями, пытаясь хоть немного прийти в себя. «На, Ирод!» — сжалилась баба Зина и, забрав записку Татьяны, поставила перед ним рюмку самогона. «Но только одну!» «Чтоб не помер у меня тут!» Белов залпом осушил стопку и шумно выдохнул, ощутив, как живительный огонь потек по пищеводу. Закусил ядерным огурцом бабы Зины и откинулся на спинку стула, наблюдая, как она читает его смертный приговор. какому еще мужу?» Зинаида отложила записку в сторону и впилась в него едким взглядом. «А ты тогда кто?» «Никто, получается». Саша криво ухмыльнулся, положил голову на стол и накрыл ее руками. Непрошенные воспоминания вновь проснулись в сознании и принялись терзать с удвоенной силой. Он так старался отгородиться, не позволить маленькой искре в груди разгореться в бушующее пламя, словно знал, что сгорит в нем дотла. Не хотел впускать Таню в свое сердце, но не смог противостоять притяжению. А сейчас всеми силами старался возненавидеть ее, но ничего не получалось. Слишком сильно любил. Все бы отдал и простил, если бы она вернулась. Готов был ползти за ней на край света, если бы позвала. Но Тане он оказался не нужен. Вот ведь пострел! И Лариске под юбку залез, и с Танькой закрутил. Не стыдал тебя ни совести. Про Ларку-то откуда? Саша поднял голову и встретился с хитрыми, улыбающимися глазами. Ой, Саш, я столько годков на свете живу, что такие дела в раз просекаю. Дело ваше, молодое. Ты мне лучше скажи. «Чего ты делать будешь?» «А что я могу? Она сама все решила». «Так-то оно так. И написано складно». Зинаида Федоровна вновь прочитала послание Татьяны. «Только вот как-то это все не вяжется. Не похоже она на расчетливую стерву». «Бабзин, хорош!» Не выдержал Белов, звучно припечатал ладонь к столу и снова поморщился от головной боли. Не хотел ни в чем копаться. Сдался и отпустил, хоть было больно и обидно, хоть и подыхал без нее. «Нехорош! А приходи в чувство и подумаем, как тут быть!» Баба Зина даже ухом не повела, проигнорировав его истерику. «Не хочу я думать, и быть тут нечему!» «Таня ушла, свой выбор сделала. Не нужен я ей!» С горечью добавил он и протянул рюмку, желая снова залить свое горе. «Плесни еще чуток!» — Нет. — она забрала стопку и демонстративно выбросила ее в ведро. — Хватит уже. Иди давай, приводи себя в порядок, а я пока поесть что-нибудь сварганю. — Не хочу. — Саша прикрыл глаза, с трудом переживая потерю в глубине души. Каждый вздох доставлял болезненные ощущения в области солнечного сплетения, словно царапал изнутри. — Ничего не хочу. — Хочу, не хочу, как маленький. Подумаешь, баба бросила. Другую найдёшь. Не нужна мне другая. Он вскочил с места так, что стул, на котором сидел, с грохотом упал на пол. Просто уйди и оставь меня в покое. Чё разорался-то? Я ж как лучше хочу помочь тебе. А я просил. Мне не нужна помощь. Бутылку принесла, и спасибо. А в услугах психотерапевта не нуждаюсь. Уходи. Грозно указал Зинаиде на дверь. «Ну, как знаешь». Она равнодушно пожала плечами, встала и поставила на стол початую бутылку самогона. Саша инстинктивно потянулся к ней, но баба Зина не позволила взять и дождалась, пока он посмотрит ей в глаза. «Ты пить ради чего бросал?» «Ради любви», — усмехнувшись, ответил он. «Она подарила ему несколько месяцев безграничного счастья, Стоило ли так высоко взлетать, чтобы теперь с треском рухнуть на самое дно? И что? Кончилась любовь твоя? Отдай. Саша дёрнул на себя бутылку, но так и не смог отнять. Сначала ответь. Нет, не кончилась. Тогда почему ты сдаёшься без боя? Зинаида не уступала ему, а в чём-то даже превосходила. За что бороться-то? За жену свою, за дочь, за семью. «Мало?» «Они не мои», — обреченно заключил Саша, подняв стул и вновь сел за стол. «А это зависит от тебя». «Ты мужик!» — Зинаида отпустила бутылку и подошла к нему вплотную. «Не прекратишь, погубишь себя и Танюшку не вернешь!» — мудро изрекла она. «Она любит тебя. Просто поверь мне, я знаю, что говорю. Подумай об этом». По-матерински потрепала его по волосам. Все можно исправить, пока не вмешается смерть. С ней-то проклятый, уже не поспоришь. Она неслышно ушла, а Белов так и остался сидеть с бутылкой в руке. Никак не мог принять важное решение. Противоречивые эмоции раздирали на части. С одной стороны, все просто и понятно. Жизнь закончилась. Точнее, как жить дальше с огромной дырой в душе? Он просто не представлял куда проще было спрятаться за плотную завесу алкоголя и хоть как-то залезать новые раны. Но с другой, Саша выпустил из рук бутылку и в очередной раз потёр лицо ладонями, отгоняя мутную пелену. Внезапно почувствовал, как крохотный огонёк надежды проблёскивает сквозь острые осколки боли. Что если баба Зина права, и он сдался раньше времени? Что если ещё есть шанс? Готов ли он побороться за свою женщину? Да, черт возьми, она нужна ему. Нужна как кислород. Справедливо рассудив, что упиться он успеет всегда, но не простит себя, если хотя бы не попытается вернуть Татьяну. Саша решительно поднялся на ноги, вылил самогон в раковину и побрел в ванную. Нужно было основательно подумать, но для начала привести мозг в чувство. Целый час Белов провел в душе, периодически меняя воду с горячей на холодную и обратно, и отчаянно смывая с себя последствия трехдневного запоя. Закончив водные процедуры, он вновь почувствовал себя живым. Мысли прояснились, но вместе с тем и оголились все чувства. Без анестезии раны на сердце нещадно соднила, но Саша терпел эту муку, уговаривая себя, что это ненадолго. Нужно всего лишь найти Таню и все встанет на свои места. Они любят друг друга, а все, что с ними случилось, какая-то нелепая ошибка». Головой понимал, что, скорее всего, обманывает себя. Но так хотелось верить в чудо. Только эта вера поддерживала его решимость докопаться до истины. Вытеревшись, он переоделся в чистую одежду и вернулся на кухню. «Ну вот, хоть на человека стал похож». Довольно заметила Зинаида Федоровна и подвинула к нему тарелку наваристого борща. «На вот, супчику поешь». «И сразу полегчает». «Спасибо». Саша не стал спорить, давно ничего не ел. Желудок при виде еды буквально сжался, а рот наполнился голодной слюной. «На здоровье!» «Ты же ушла», — осторожно заметил Саша, с аппетитом уплетая вкусный борщ. Сейчас ему было стыдно за своё поведение, но он очень надеялся, что баба Зина на него не обиделась. «Да как тебя бросишь? Немощного!» «Извини». Он виновато улыбнулся. Вспылил немного. «Да ладно, чего уж там!» Отмахнулась она и засуетилась на кухне. Пока он ел, на столе появились чай и бутерброды. «Вот что, Саш, не верю я, что Танюшка могла так поступить» может ты обидел ее чем а признавайся он молча доел спокойно обдумывая ее вопрос буквально по секундам восстановил события дня и не нашел ничего к чему можно было бы придраться еще утром все было прекрасно я ей даже кольцо купил и хотел отметить новую должность и ни с того ни с сего уехала зинаида с сомнением посмотрела на него словно сомневаясь в правдивости слов. «Да, утром любила, а вечером уже разлюбила?» «Да», — уверенно подтвердил он, скрывать было нечего. «И?» Она постучала пальцами по столу, ожидая от него какого-то вывода. Но Саша пока плохо соображал и не понимал ее. «Что и?» «Ничего странным не кажется?» «Нет». Саша попытался вспомнить хоть какие-то детали. Найти любой, даже самый крохотный повод, но не находил. Ситуация с Ларисой могла бы повлиять, но они успешно пережили этот сложный момент. Он был уверен, что Таня все поняла и поверила ему. Тогда почему? Еще утром так доверчиво прижималась к нему, а днем написала СМС и решила уйти. «Ничего не понимаю». Белов недовольно сложил руки на груди, так и не найдя ничего стоящего в закромах сознания. А тут и понимать нечего. Оживилась баба Зина. Надо ехать к ней. Куда ехать-то? Я не знаю адреса. Надо узнать. Неужели не у кого? Она хитро прищурилась, будто специально подначивая. Саша задумался, мысленно перебирая список своих знакомых, кому обратиться с просьбой. Можно попробовать, протянул он. Взял телефон и набрал номер старого друга, работавшего опером в городском УВД. Они давно не общались, но связь все равно поддерживали. Длинные гудки неприятно царапали барабанные перепонки и заставляли нервничать. Так и не дождавшись ответа, Саша хотел сбросить вызов, но, наконец, услышал сонный голос товарища. «Архипов, слушаю». «Игорь, привет, это Белов». Напряжённо представился он, опасаясь, что друг его не узнает. «Белый! Здорово!» Уже бодрее отозвался тот. «Какими судьбами?» «Помощь твоя нужна». «Излагай». «Девушку поможешь найти одну?» Саша зашёл издалека, прощупывая почву. Мало ли что случилось в жизни Игоря. Может, он давно уволился из органов. Очень нужен адрес. «Ну, раз нужен, найдём». С готовностью согласился он, и Саша облегченно выдохнул. «Давай, Фио, и дату рождения. Сделаю неофициальный запрос. Я не знаю ни того, ни другого. Только сейчас Саша осознал, что, прожив с Таней несколько месяцев, не узнал о ней совершенно ничего, даже фамилию». «В смысле, не знаешь? А как ты себе это представляешь?» «Может, по фото?» С надеждой предложил, радуясь тому, что совсем недавно сделал несколько фотографий. «Давай попробуем». Немножко подумав, согласился Игорь. «Хоть по ориентировкам пробью, глядишь, и всплывет что-нибудь». «Спасибо. Сейчас пришлю». Он отключил соединение, отправил несколько более удачных фотографий Архипову и небрежно бросил телефон на стол. «Надо ждать». Обратился уже к Зинаиде Федоровне. «Ничего, подождем». Подбодрила она его и встала. «Давай чайку попьем». Зинаида Федоровна ушла по своим делам, оставив его в одиночестве гипнотизировать смартфон. Напряженное ожидание сводило с ума, а тишина расшатывала нервы. Не выдержав морального давления, Белов встал и начал расхаживать из стороны в сторону. Терпение было на исходе, а желание поскорее все узнать наоборот росло в геометрической прогрессии. Внутри все кипело и бурлило от переполнявших эмоций и каждая секунда ожидания все больше подогревала их. Наконец, телефон ожил и громко завибрировал на столе. Саша ощутил, как сердце рухнуло вниз, а в груди возникло волнительное ощущение, как при катании на американских горках. Справившись с волнением, дрожащей рукой разблокировал телефон и ответил на звонок. «Слушаю». Нетерпеливо выкрикнул и замер в ожидании ответа. «Ты в своем уме?» В трубке раздался обеспокоенный голос Игоря. «Ты что мне прислал?» «В смысле что?» Саша непонимающе нахмурился. «Фотку девушки, которую надо найти». «В прямом. Ты знаешь, кто это?» «Если бы я знал, тебя бы об этом не просил». «Это Ларина Татьяна Владимировна. Дочь какой-то шишки в Москве». После этих слов Саша почувствовал, как стало нечем дышать. Голова предательски закружилась, а ноги подкосились. Он рухнул на стол и прикрыл глаза ладонью. Да ее полгода муж искал по всей стране. Игорь безжалостно продолжал вываливать на него новые факты. Ее фейс висел на каждом столбе. И у нас, хрипло уточнил Белов, пытаясь вспомнить, мог ли где-то увидеть эту информацию, но тщетно. Он был настолько поглощен Таней, что не замечал ничего вокруг. «Нет, до нас не добрался. Только у себя в столице намусорил в ближайших регионах. Но ориентировки давно у нас есть». «То есть она из Москвы?» «Естественно. Адрес есть?» «Достать можно, в принципе, только что толку. Тебя не подпустят туда даже на пушечный выстрел». «Скинь все, что есть», — попросил Саша, с силой сжимая смартфон. «Дальше я сам». «Лады», — ответил Игорь и отключился. Белов немигающим взглядом смотрел в одну точку и мучительно переваривал полученную информацию. Еще одна ложь. Он оказался совершенно не готов узнать истинное лицо любимой женщины. Зато теперь становилось понятно, почему она так с ним поступила. Все они одинаковые, богатые и избалованные стервы. Наигралась и бросила, как ненужного котенка. Разочарование заполнило сердце до краев он отдал ей всего себя, слепо доверился, а она? Как она могла? Почему? За что? Слишком много вопросов у него к ней накопилось, и он решил обязательно найти Таню и задать их все лично.